Глава 3. Тридцатник блин. Безмолвная мантра, которую я повторял несколько недель до дня рождения и продолжал твердить после. Количество часов в сутках, дней в году, насколько мне известно, не менялось, и всё же этот рубеж настиг меня неожиданно, как гигантская беззвучная волна, вырастающая за спиной, пока разглядываешь бирик. Уж слишком быстро наступило 30. Ещё вчера я чувствовал себя девятнадцатилетним, и бах, состарился больше, чем на 10 лет. Звёздные войны вышли 20 с лишним лет назад. Я до сих пор помню, как ходил смотреть их в кинотеатр, четыре раза ходил. В 1977 видел магнитофоны только-только появились. Ты смотрел фильмы, не знал, сможешь ли снова увидеть, поэтому старался впитать его тридцатник, блин. Глупый список вроде тех, что я составлял для Эсквара. Мик Джаггер, Роджер Долтри, Beatles, всем за 50. Билл Джоэл, Элтон Джон примерно в той же категории. Харрисон Форд и Сильвестр Сталлоне тоже. Гэри Коулман и все детишки Брэди давно выросли. Мэтджэк Джонсон и Лари Берт ушли на покой. Джордан уже дважды ушёл на покой. А Шакило Нью младше меня на 6 лет. Я окончил университет 8 лет назад. Моим родителям за 60, в таком возрасте полагается быть бабушками и дедушками, но не родителями. Я того и гляди, войду в кабинет к врачу и обнаружу, что он моложе меня. Будь я спортсменом, мои лучшие годы уже миновали бы. Будь собакой, давно бы умер. Тридцатник, блин. Хорошее такое кругленькое число. Если подходишь к нему имея успех, любовь, семью и полную уверенность, что по праву занимаешь место на этой планете, если всё это у тебя есть, можешь спокойно принять свои 30. Но если нет, возникает чувство, будто не ложился в срок и шансы всё исправить или когда-нибудь достичь истинного счастья и удовлетворения вдруг начинают таять с каждой секундой. Понимая, что надежды и мечты так и не осуществились, но превратились в отчаянные молитвы Богу, в которого, как тебе казалось, ты уже больше не веришь, дай мне идти по жизни с лёгким сердцем, красивую девчонку за руку ввести, или как это в песне поётся, что я многого прошу, тридцатник гоблин. В моём возрасте уже и 40, время прозака маячит на горизонте. В зеркале заднего вида, как поблёскивающие металлом пятнышка, и неуклонно приближаются. В моём возрасте замечаешь едва уловимые приметы зрелости на лицах друзей в зеркале. Не говоря о том, что в моём возрасте уже имеешь друга-кокаинщика и не исключаешь возможности печального исхода. Тридцатник, блин. Элисон жила на централ парквест. на пять кварталов ближе к центру и на три восточнее меня, но всё равно что на другой планете. Я обитал в доме без лифта на 92-й улице между River Side Drive и West End Avenue. Этот район днём вполне себе симпатичный, ночью становился зловещим. Наркоторговцы, рыбы, анорексичные наркоманы втихаря делали свои делишки на крылечках и тротуарах. Всякий раз по дороге домой или из дома я нервничал, шагал будто сквозь строй, чувствовал себя непрошенным гостем, привлекающим всёобщее внимание, и молился уже не о счастье и удовлетворении, а просто о том, чтобы меня не тронули. А на Централ-парк-вест такого не было и в помине. Этого не потерпели бы в правления жилищных кооперативов. Холя каждого здания имелось как минимум два Швейцара. которые следили за порядком в округе, и затем чтобы на тротуарах не ошивалась вся кэшвал, находившая мой район столь привлекательным. По соседству с Элисон жили Миа Ферру, Дэн Киттон, Тони Рендел, Карлис Саймон, Мадона и ещё сонм знаменитостей, часто мелькавших между портиками зданий и дверцами такси. Такси для них лавиры швейцаров в Ливреех. посвистывая в серебристые свистки. В лифте дома Элисон даже была специальная кнопка с изображением автомобиля, подавший Цароу сигнал, что тебе нужно такси. Тут выходил на улицу и пока ты спускался, ловил машину. Обитателя пентхауса, например, когда он оказывался на первом этаже, такси могло уже ждать. Вполне справедливо. Мне, чтобы сесть в такси, нужно было дойти до West Stand Avenue. И поймать его самому. Но чаще всего я просто топал до Бродвея и садился в метро. Недешевая квартирка с двумя спальнями, кухней-столовой, двумя большими ваннами и видом на центральный парк досталась Елисон в подарок от родителей, так что ей не нужно было даже беспокоиться об аренде. Впрочем, с шестизначным жалованием и трастовым портфелем она и не беспокоилась бы деньги к деньгам. Квартира была обставлена скромно, но изящно, а горчичный угловой диван в гостиной стоил, наверное, больше, чем любой предмет мебели в моём жилище, включая стерео и видеомагнитофон. Когда я поднялся в квартиру, Линси и Элисон сидели на означенном диване под Магриттом в рамочке и пили коктейль с абрикосовым бренди. Линси ещё загорела, В будничных чёрных джинсах от Banana Republic и джинсовке без рукавов Элисон в короткой юбке шотландке и белой футболке. Волосы собраны на затылке в нетугой хвост. Обе красивы, подумал я, но разные, как день и ночь. Элинси сексуальная и в то же время неприступная, Элисон соблазнительная, но беззащитная. Мы говорили, сказала Элинси, что наше поколение первый, для которого поп-культура стала фундаментальной системой координат. Мы любой опыт ассимилируем через призму поп-культуры. Мы выросли на ней и только на неё опираемся. Приведи пример. Я подсёк Линси на диван, подавил импульс поцеловать её и, удовольствовавшись запахом её духов, попросил у Элисон ром с содовой. Я видел Линси считанные разы за последние 2 года. И до сих пор после встречи сладко-горький трепет в груди, соотношение радости и горечи менялось в зависимости от моего настроения, но в последнее время горечи становилось чуть больше, что неудивительно. Я поняла, о чём Линси. Элисон поднялась и направилась к бару смешать мне коктейль. Мы, например, описываем людей, сравнивая их с кинозвёздами. Нашим родителям такое бы не пришло в голову. Разве только в случае сверхъестественного сходства кинозвёзды являлись тогда универсальными символами, к тому же их было гораздо меньше, и далеко не каждый знал, как выглядит та илиная знаменитость, добавила Линси. Но сейчас, спасибо таляемой СМИ, жажде светских новостей, мы используем такие описания и уверены, что любой собеседник нас поймёт. Можно сказать, он здоровый и мускулистый А можно сказать, он просто Шварцнеггер, имена этих людей становятся общепринятыми определениями, понятными каждому. Язык меняется вместе с системой ориентиров, он меньше описывает, больше показывает. Мы больше не описываем словами, мы описываем с помощью сопоставимых образов. Интересное наблюдение вступил я, но мы не ограничиваемся только образами. Мы описываем людей Например, ссылаясь на музыку или фильмы, которые им нравятся, книги, журналы, которые они читают. Точно. Элисон протянула мне коктейль и свернулась калачиком на другой стороне дивана. Если сказать мне, что парень читает журнал "Солдат удачи", слушает Ван Хален и Антракс, я получу некоторое представление. Я уже знаю достаточно, чтобы он мне не понравился. Чак любит Ван Хален. Заметила Линси. "Я знаю", сказала Элессантак, "что мы проснулись со смеху". Чиак прибыл через несколько минут в зелёном медицинском халате, хотя наверняка ему хватало времени переодеться. Чистой воды хвастовство, но после 7 лет на медицинском факультете он имел на это право. Он увидел пустые стаканы на журнальном столике. По-моему, это дурной тон. на желук отца перед профилактической беседой совершенно верно откликнулась Элисон. "Особенно если беседовать собираются с тобой", добавила Линси. "Выпей чак", предложил я. "Почему бы и нет? Вдруг Джэк явится под кайфом? Нужно же быть на равных". Я смешал чак в отвёртку, и Элисон предложила обсудить стратегию. Элисон хотела, чтобы мы встречали Джэка прямо за дверью. Но я подумал, что так мы вообще не заманим его в квартиру. Элинси предложила Элисон впустить Джека и сказать мол, мы все в гостиной и хотим с ним поговорить. Но Чак считал, в этом случае Джек получит слишком большое преимущество. Знаю, это прозвучит странно, но нам нужно застать его врасплох. В конце концов решили, что Лиса накроет дверь одна, затем проведёт Джека в гостиную, где и будем ждать мы. Элисон отправилась смешать себе второй коктейль и даже не прикрикнула на Чака, когда тот закурил. Я понял, что она не на шутку взволнована. "Мы все нервничаем", сказал я тихо, подходя за ней к бару. "Всё будет хорошо, слышишь?" "Это я час назад нервничала", ответила Элисон. "А сейчас просто в ужасе и почти готова всё отменить". И тут дважды тренькнул звонок. Швейцар Оскар подавал сигнал. Мы переглянулись. Незапно почувствовал себя нелепыми и совсем не готовыми к предстоящему. Даже обычно невозмутимой Линси, похоже, было не по себе. Через минуту раздался звонок в дверь. Занавес прошептал Чак и плюхнулся на диван. Элисон открыла дверь, до нас донёсся голос Джека. Мы трое сидели на диване, поглядывали друг на друга. читавшиеся на наших лицах тревога и чувство вины, казалось, приняли материальное воплощение, сгустили воздух в гостиной. Мы устроили заговор против нашего друга и сейчас прятались от него. Шаги Элисон и Джека приближались, и я буквально почувствовал, как вздрогнуло содержимое моего желудка. Такое бывает, когда я прикасаюсь к бархату. Раз, и Джек уже на пороге. голубые джинсы, тёмно-синий пиджак поверх белой рубашки оксфорд, с головы до пятки на взвезда на отдыхе, чисто выбритый, только что из душа, небо и земля по сравнению с тем засаленным, тошнотворно безразным, каким он предстал нам в прошлый раз. Я вдруг подумал, что мы совершаем большую ошибку. Джек смотрел на нас, лицо безстрастная маска. Он, конечно, удивился. Но смог сохранить хладнокровие и выглядел лишь немного задушенным. Его глаза были слегка затемнены чуть тонированными зелёными стёклами очков от Gucci в чёрной оправе, новый популярную знаменитостью эпохи постмодернизма аксессуар, передающий примерно следующее скрытое послание: мне не нужно прятаться за тёмными очками, чтобы оставаться недоступным. Тут я сообразил Мы забыли обсудить, кто начнёт разговор. Привет, ребята, поздоровался Джек дружелюбно, но настороженно. Мы пробормотали привет. Такой же Джек обладал харизмой, что попадая в неожиданную ситуацию, мог привести в замешательство всех остальных. Вроде бы Джек снял очки. День рождения у меня не сегодня. Глаза его были заметно воспалены. Белки покрылись замысловатой сеточкой. розовых каракулей. Джек, голос Элисон чуть дрожал: "Нам нужно поговорить с тобой". Он решительно вышел на середину комнаты и уселся по-турецки на ковёр. "Но ну, так сделать одолжение не тяните кота за хвост". Элисон прокашлялась, посмотрел на нас взглядом, умоляя кого-нибудь сделать первый шаг. Все хранили молчание, и Джек поднял глаза на меня. "Бен, Я глянул на него, на Элисон, опять на него. Не так это просто, Джэк. Но прежде всего, наверное, стоит сказать: ты наш лучший друг, и мы беспокоимся о тебе. Ещё не договорив, я уже понял, что начал неправильно. Сказав мы, я словно отделил от нас Джэка невидимой чертой. А нужно было наоборот поставить его в центре. Но понимать, что делать, ещё не значит понимать, как. Ты решил порвать со мной, Бен? усмехнулся Джек. Мы переживаем за тебя, вступила Линси. Думаем, может быть, тебе нужна помощь. Джек вскинул брови. До него наконец дошло, по какому поводу мы собрались. Ага, меня, значит, занесло однажды вечером, и вы уже думаете, я не в состоянии себя контролировать. Ты прекрасно знаешь, что дело не ограничивается одним вечером, возразила Элисон. Ничего такого я не знаю, и сейчас объясню вам, в чём проблема. Джэк поднялся на ноги, лицо его пылало от гнева. Проблема в том, что мои друзья, читают всё это глянцевое голливудское фуфло, дрянные журнальчики, которые дерьмо от ботинка не могут отличить, читают про Ривера Феникса, Роберта Дауни-младшего, Кристиана Слейтера и прочих звёзд, подсевших на героин. Понятное дело, если Джек однажды вечером был не в форме, стало быть и он пошёл по этой тропиночке. Бедняга Джек не выдержал напряжённой звёздной жизни, но в конце концов он никогда не отличался особым мом. Бог ты мой. Кокаин, сказал Чак. Что? Это кокаин. Твоя агрессия и повышенная возбудимость вызваны острой интоксикацией наркотиком. симпте миметического действия, таким как кокаин. Героин опять. С ним гораздо сложнее. У тебя бы времени не хватило возиться с героином. Я уж не говорю об изъязвлённой слизистой носа. Вот спасибо, поблагодарил Жак и сверкая глазами, попятился к выходу из гостиной. Весьма познавательно, думаю, каждый из нас почерпнул для себя что-то новое, но мне пора на премьеру. К тому же весь этот разговор начинает утомлять. Не уходи, Жак, попросила Элесан Прошу, останься, поговори с нами. Мы же твои друзья. Иди-то, Элесан, знаешь куда? выпалил Жак. Элесан заметно вздрогнула словно от пощёчины. Вместе со своими сеансами лечения от наркомании. Будь ты моим другом, ты бы поговорила со мной как друг, а не устраивала тут засаду. Всё совсем не так, ты же понимаешь? сказала Элисон тихо, и нижняя губа её задрожала. "Эй, Линси, брось его защищать, Элисон. Как чёрт возьми, она должна с тобой говорить, если ты то на ногах не стоишь, то блюёшь, то тебя агент выволакивает через чёрный ход. А знаете, что я думаю? Джек уже поворачил к выходу. Вы искушные, пустые люди, и рады выдумать какую-нибудь трагедию, лишь бы разнообразить свои маленькие жалкие жизни". Даже если для этого нужно испоганить мою. Чушь собачья. Сам знаешь, против собственной воли я начал злиться. Если мы не имеем гламурной привычки нюхать кокс, это ещё не значит, что мы живём жалкой жизнью. В самом деле, Бен, поговорим после, когда опубликуешь что-нибудь посolidнее, питье актуальных вечерних аксессуаров. Заткнись, Джек, сказала Линси. Я сделаю кое-что получше. Уйду. Он повернулся, вышел. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. Иллисон стоял посреди комнаты, смотрел, не отрываясь, Джоку вслед, чуть приоткрыв рот. Не в силах поверить в произошедшее, мы втроём сидели на диване и обтекали. Отлично справились, подытожил Чак.